снимали так близко, что сами начали паниковать. Скоро почти разъединенной кислотой кокон Туринова снова показался из-под десятков тварей, а отряду наконец-то удалось пробиться к нему. Ну и мне пора бы закругляться. Я выпустил прямо в глотку стража плотный поток ветряных лезвий. Его всего перекрутило и перетрясло, словно мешок. Из всех щелей брызнули кислотные фонтаны крови, а затем огромное тело рухнуло на черную почву пустоши. К этому моменту как раз подоспели силы подмоги. Из всех орудий отстреливали выживших демоноидов, поднимая в воздух зеленоватые пары. Повсюду шипела истерзанная земля. Броневики забрали отряд бойцов и дрожащего Арсения, а затем двинулись на базу, слепя фарами и пробуксовывая останки монстров. Когда один из таких завернул в нашу сторону, я как раз вырывал демонический кристалл из мозгов стража. «Вы, как всегда, вовремя!» — крикнул я уже знакомому офицеру, распахнувшему дверь. Темно-зеленый кристаллик красиво переливался на свету прожекторов. Неплохой все-таки выдался улов. Но методы у тебя, чернобог, ебанутые. Знаете... У вас иногда возникает такое желание, после того, как разгреб огромную кучу дерьма, образно выражаясь, нырнуть в ту, что побольше и стоит неподалеку, чтобы разгрести и ее. Вот и у меня не возникает. А куча лежит и требует лопаты. Короче, передохнуть не удалось. Выживших и способных сражаться добровольцев посадили в один единственный броневик и повезли к пятому прорыву. Всего набралось около полусотни бойцов, почти половина из которых оказались моими. Светополк справился похуже, но Дмитрий сидел мрачнее тучи. Один из тяжело тяжелораненых все-таки не выдержал и погиб по дороге на базу. Но полностью уничтоженный оказался отряд Арсения. Кто-нибудь удивлен? Я нет. Сам он тоже пребывал в шатком состоянии, поэтому барон Туринов настоял, чтобы его сына отвезли в госпиталь. Хорошо, хоть им удалось выманить демона наружу, иначе пришлось бы нырять снова. Я попытался немного расслабиться, пока дорога несла нас по пересеченной лесной местности, и наблюдал за демоненком. Куница, кажется, начала привыкать к наличию этого странного соседа и даже понемногу принюхивалась, осторожно сокращая дистанцию. Само яйцо отсыпалось после плотного ужина ядовито зеленый блеск перемешался с кислотным, и теперь вокруг него стояла довольно пугающая аура. Если так и дальше пойдет, оттуда вылупится нечто, способное отравить, растворить и сожрать саму Вселенную. Ну, ладно, он молодец. Пусть спит. А вот мне расслабляться, похоже, не судьба. Мой не совсем стандартный метод борьбы со стражем вызвал кое у кого вопросы. «Как ты это сделал?» — прошептал на ухо колен. «Я думал, ты совсем с ума сбрендил». Шепотом это хорошо. Про конспирацию немного понимает. Шум мотора и хлёст ветвей по броне транспортера, конечно, сильнее заглушали его слова. Однако обсуждать секретные темы в тесном помещении, набитом озлобленными и уставшими воинами, не стоит. Вдруг у кого уши слишком большие? Секретная техника рода, отбрехался я. Главное, чтобы никто из Соколовых не... Светополк пересел на сиденье по другую сторону от меня, попросив другого аристократа поменяться местами. «Не нравится мне такой порыв братской любви!» «Очень странная техника, братишка», — он тоже говорил шепотом, но мне это нравилось еще меньше, чем расспросы Коляна. Тот, кстати, тоже навострил уши и понял, что на мой ответ можно не обращать внимания. «Что ж тут странного? Обычная техника. Может, ее только в главной ветви хранят?» Не очень убедительно, но попытка не пытка. Сглупил я, однако. Но риски есть риски, а посмотреть, что получится, очень уж хочется. «Э, нет, санек, усмехнулся кузен, — «это даже близко не техника нашего рода. Выкладывай». Я с протяжным вздохом взглянул на него таким осуждающим взглядом, на какой только был способен. Колян молчал в ожидании, когда завеса тайны раскроется. То есть мне спросить дядю, когда беремся до Чего ты хочешь, буркнул я. Шантажист гребаный. Вот это разговор. Широкая ухмылка, открывшая зубы, сейчас вызывала еще больше раздражения, чем раньше. Не томи, выкладывай. Ладно, братишка, слушай, у нас тут заключено одно невыгодное для меня пари, и хотелось бы внести правки по обоюдному согласию. У нас даже один свидетель имеется. Он кивнул на колено. Тот оживился, надеясь, что правда стала ближе. И с любопытством одной известной Варвары пытался подслушать наш разговор. А может, он и не такой благородный, как я думал? Конкретику давай, и желательно кратко. Хотелось уже поскорее с этим покончить. А конкретика она вот какая. Светополк закинул руку мне на плечи и прикрыл рот ладонью. Уравняем ставки. Твоя клятва против моей. Вот сукин сын. Если я дам ему личную присягу, это перевернет все мыслимые нормы. Моя гонка к титулу наследника закончится, так и не начавшись. Но другого пути не было. Ворошить мои тайны на виду у Григория нельзя, а заткнуть этого обалдуя можно, только связав его род клятвой. Пока я не сломаю родовое заклятие, разумеется. Хорошо, согласен. Я протянул руку, чтобы скрепить новый зарок. «Ваше сиятельство, засвидетельствуйте новые условия нашего спора», — святополк обратился к Коляну, сжав мою кисть. На лице Каменева потускла надежда. «Наверное, было даже немного больно помогать нам и тем самым отдалять себя от разгадки. Догадался ведь, что я не зря не хочу говорить». Он выслушал условия, поджал губы, удивившись серьезности моих намерений, и разбил рукопожатие со словами. «Заверяю». Попал в собственную ловушку. Ну, капец. Когда прибыли на место, было еще тихо. В плане никаких демонов или демоноидов из прорыва не вылезло. Но лагерь весь шумел, шуршал и двигался. Горели костры, гвардейцы сторожили посты и носили баррикады, постоянно укрепляя позиции. Техника все прибавлялась, и через лес уже вела протоптанная колея вдоль широкой вырубки. А Майдераль блистали. Геннадий с Георгием неустанно руководили установкой все новых и новых пушек. Геннадий так вообще чуть не сиял от радости, несмотря на ситуацию. «Это ж сколько испытаний можно провести! Столько статистики за раз! Кстати, как сработали ружья!» — накинулся он на меня с расспросами, но был перенаправлен на Скуратова все таки сержант был главным ценителем демонического ружья. А меня ждала куда более приятная компания. С удивлением я обнаружил, что четверо небезызвестных мне дам сообща занимаются укреплением позиций. Они устанавливали комплектный редут с многоствольным пулеметом на поворотной башне. Производство Майдераль, конечно же. «Вы вернулись!» — первой меня заметила Милана. Она выснулась из окошка в башне, спрыгнула и побежала ко мне. «Саша!» Почти хором воскликнули остальные. И пока Милана запрыгнула на меня с крепкими, упругими объятиями, они с улыбками спешили к нам. Ну, точнее, я думаю, что они так делали. На самом деле, мое лицо упиралось в объемную грудь Миланы, перекрывая обзор. Но я был готов пойти на такие жертвы. «Да хватит уже, Милка!» — послышался голос Инги. «Не видишь он после боя». «Устал, наверное», — хмыкнула Регина. «А ты на нем повисла всем весом». «Немалым», — добавила Вика. «Эй!» — возмутилась Милана, слезая с меня. «Ох уж эти женские склоки! Хорошо же стояли!» Ну, жаловаться мне не стоило. Меня почти сразу поболокли к шатру девчонок, возле которого уже кипел кетелок, испуская ароматный пар на всю округу. А в самой палатке еще кофе нашелся и травяной чай. Короче, накормили, напоили и спать у... А нет, это не успели. Хотя после всего произошедшего я бы с радостью замахнулся на четверых разом. Сражение и опасность дико разгоняют сексуальный аппетит. — Так четыре прорыва уже закрыто? — спросила Вика, вытянув губки чуть подуть на горячий чай. Мы расположились вокруг костра на мягких подушках. Я аж расслабился и прилег, упираясь локтем в мягкую подстилку. — Ага, осталось это хреновина только. — Даже интересно, что там такое засело. На мой взгляд, прорыв держался дольше положенного. Это даже пугало. Хотя, зная, кто именно устроил нам эту прекрасную ночь, можно предположить, что там и вовсе пустышка. Хотя, скорее наоборот. А что, охотники, известно, когда прибудут? Ня, Инга доела свою порцию супа и отставила тарелку в сторону. Вроде сейчас на границах активность повышенная, добавила Милана. Говорят, и в диких землях сезон. Почти все охотники заняты, а собирать отряд дело не быстрое. Ну да, если уж вас посылают в нору, лучше быть хоть немного сработанными вместе и подходящими по способностям. Нужно использовать любой шанс, чтобы повысить выживаемость и шанс на успех. Даже если так и не получится собраться в группу. Козлы! воскликнула Регина. Тут люди погибают, а они отписки строчат. Впрочем, ничего необычного. Империя была огромной, а огромную империю всегда сопровождала огромная бюрократия. Ладно хоть народ из города начали эвакуировать, не дожидаясь пока будет поздно это я тоже от девчонок узнал «Ваша светлость нашу умиротворенную беседу прервал возглас сержанта скуратова позвольте вас украсть у милых барышень ненадолго иван осклабился глядя на моих спутниц чересчур сальным взглядом не разевай, роток пошли вздохнул я вставая с удобной лежанки простите дела о да Дела, наконец-то, были чрезвычайно приятные. Дележ добычи. Честно говоря, я предпочитал всю добычу оставлять себе, но иногда приходилось уступать часть драгоценностей. Увесистая сумка, наполненная рудой и частями демоноидов, приятно похлопывала бедро при каждом шаге. Что мне нравилось в норах, так это размеры добычи. В небольшой сумке, которой я располагал, можно было унести до 50 камешек руды и 30 демонических ингредиентов. Причем в моей сумке было два раздела, чтобы не портить одно об другое. Мы отошли подальше и закрылись в солдатской палатке вместе с Иваном и несколькими его людьми. С аристократами единогласным решением было принято не делиться. Им и так всего хватает. А вот мы поживимся на славу. Дележка чем-то напоминала карточную игру и шахматы одновременно. Вроде вся информация всем известна, но нужно просчитывать ходы, высчитывать наперед, а также знать и применять психологию. У каждого мог быть свой рынок сбыта. И, скажем, солдат А мог бы продать зеленую руду по цене вдвое превышающей ту, что выручил бы солдат Б. А сержант на одном месте вертел все эти игры и потребовал ту поделить поровну. Вот же зараза такая. Но было вполне справедливо. Правда, я все же поторговался и выкупил оба демонических кристалла, оставшись почти без руды и ингредиентов. Однако на них у меня имелись несколько иные виды, и сиреневая руда оставалась при мне. Все честно, я добыл ее сам без чьей-либо помощи. Более того, без теневых тоннелей до нее никто бы не смог добраться. В общем, улов такой. Два демонических кристалла. Пять руд зелёной жилы, один биозар. Знаете, пожалуй, мне очень не нравится делиться. Если бы не сиреневая руда, шкура бы не стоила выделки. А демонические кристаллы я продавать не собираюсь, так что в ресурсы для развития собственного предприятия их не запишешь. Так, чернобог, не смей устраивать новые прорывы. Я не настолько нуждаюсь в средствах, чтобы так заморачиваться. Хм, молчит. Надеюсь, услышал. Ну, ваша светлость, было приятно иметь с вами дело. Иван довольно понебратски протянул руку, хотя по всем правилам должен был хотя бы салютовать. Но по всем правилам княжич не должен сидеть в солдатской палатке и делить добычу, так что опустим подобные мелочи. Да и не княжечья Духом, так сказать. Короче, мы скрепили плодотворное сотрудничество крепким рукопожатием все таки мне нравился этот сержант, и не хотелось вести себя с ним отстраненно. Кто знает, когда он еще может понадобиться. Я вышел из палатки, потянулся и с довольной улыбкой направился обратно к шатру девчонок. Однако там их не было. Они продолжили установку редутта. То и дело к ним пытались подкатить молодые бароны с графьями, мол, помочь тяжести таскать. Но все были дружно посланы трудиться где-нибудь еще. Так что я появился как раз кстати. Ознакомился с чертежами и быстро взял на себя ведущую роль руководителя под завистливые взгляды остальных парней. Но и Коляна прихватил. Пусть знакомятся в рабочей обстановке. Похоже, девочки в ППХ перепутали направление шестерней в одном узле. Я заметил это почти что случайно. И теперь турель при повороте рычага вниз, наоборот, поднимала стволы вверх. «Вот же блин!» — воскликнула Милана, когда я указал на ошибку. «Теперь всю башню перебирать придется». «Да не», — махнул я. «Думаю, получится исправить по-быстрому». Я залез внутрь и снял защитный короб из бронированного листа. «Вы не стоите, занимайтесь делом», — обернулся я на ребят, прежде чем приступить. И все быстро зашевелились. А мне предстояло филигранно перевернуть шестерни так, чтобы вся конструкция не заклинила к чертям собачьим, и мне пришлось перебирать всю башню заново тот как раз пришлись навыки взлома замков. Посмотрим, не растерял ли я навык в новом теле. Под действием плотного сгустка тьмы, заполнившего механизм, я осторожно открутил болты, снял шестерню с оси, начал переворачивать. О, здорово! Как прошло?» Снова раздался внезапный голос бога. Но хрен там. В этот раз даже мускул не дрогнул. Полное сосредоточение. Нашёл, чем гордиться. Так как прошло? Ну, улов неплохой, конечно. Яйцо удалось прокачать. Хорошо. Хорошо. Ох, а я тут немного. Кажется, пару сотен лет. Я поставил шестерню на место правильной стороной и закрутил болты обратно. Готово. Пару сотен лет, и суток ведь не прошло. Во вселенное время течет по-разному. Это удобный способ выспаться. Удалось? Нет. Погоди. А почему этот прорыв до сих пор не раскрылся? Чего? Бляха-муха, совсем забыл поставить таймер. Ну, сейчас исправлю. Пару секунд. «Нет, стой, подожди, не на...» Но было уже поздно. Земля затряслась, и за расщеливанием повалил дым и бурое пламя. Раздался низкий ракочущий рев. «Срань чернобожья!» — выругался я, надеясь, что он меня слышит. Глава девятнадцатая ХРАВРХИ Маленькое чудище с бородой во всю морду и торчащим красным носом кинулось на баррикаду. «Красномордые гномы! Много красномордых гномов!» Я сбил наглеца разрядом молнии, и подпаленное тело, выгнувшись в спине, рухнуло на следующего в очереди гнома. «Надоедливые твари!» — рычала Инга, поливая демоноидов из автомата. Запах дыма от выстрелов уже стал привычнее свежего воздуха. Заряд на основе красной руды в патроне давал бордовую дымку и на вкус отдавал металлом. Я не понимаю чернобога. Мы готовились к пятому прорыву, ожидая особо страшного демона, а получили какой-то гном апокалипсис. Эти мелкие твари лезли и лезли из прорыва, будто их там битком до самой крыши. С бешеным видом бросались на баррикады, кидались чуть не грудью на амбразуру. Даже я в какой-то момент решил, что стоит поберечь силы, и взял в руки дробовик. «Да сколько их там!» — не выдержала Регина, снося очередную бородатую голову с плеч. «Да хрена!» — Колян тоже перешел на огнестрел творение Майдераль. Он уселся за пулемет. Милана с Викой поливали орды демоноидов из Турели. Это было тяжелое оружие, предназначенное для демонов, но по массовым скоплениям противника тоже работало отлично. Я уж думал, что гном Апокалипсис будет бесконечным. А патроны-то кончались. Я перезаряжал уже, черт знает, какой по счету барабан. Во рту стоял стойкий привкус красного пороха. Глаза уже чесались от дыма. А не меняющаяся картина тысяч бородатых красных шнобелей Прививала к красному цвету рефлекторное отвращение. Но вдруг прорыв разом изрыгнул фонтан из сотен гномов. Те шмякнулись о землю, сбивая собственных собратьев, а следом вырвался плотный столб дыма. Демон наконец-то решил появиться. «Всем быть наготове!» — прогремел приказ полковника Ратова. Он вышел из командного пункта, бодро шагая по утоптанной земле. А следом показался князь Соколов. Григорий облачился в боевую форму рода Соколовых с нашивками гвардии и погонами генерала. Черный военный китель с золотой окантовкой и защитными пластинами. Высокие сапоги. Длинный меч в руках сиял голубоватым светом магии. Лицо строгое, сосредоточенное. Взгляд соколиный. Хищный. А рядом встал Виктор в похожем облачении, но без гвардейских нашивок. Князья соколобы готовились вступить в бой. Из прорыва снова раздался рев демона. Гномы разбегались, с новой силой бросаясь на амбразуру. Но хотя бы мы увидели, что они заканчиваются, так что осталось лишь добить оставшихся. А вот и демон показался. Опа! «Мой знакомец». Из прорыва огромным столбом вверх устремился землерой. Огромная длинная махина, напоминающая гусеницу, покрытую острыми ворсинками. Широкая круглая пасть раскрылась, показывая ряды длинных зубов. «А ты подрос», — заметил я. В прошлый раз землерой был раза в три меньше. Григорий тут же метнулся вверх, сверкнув молнией. Турели сменили направление и теперь палили по гигантской плотоядной башне, которая... «Назад!» — закричал я. «Все назад!» Землерой вытянулся во весь рост над лесом. Ненадолго замер в таком положении. А затем начал медленно падать в нашу сторону. «Не уверен, что это именно тот землерой, у которого я украл яйцо, однако он уж слишком сильно спешил поздороваться. Я не настолько общительный». Мы со всех ног помчались прочь. Старались бежать не вдоль падающей громадины, а завернуть в сторону, но то ли ветер дул так коварно, то ли демон не желал нас отпускать и менял направление. Короче, над нами нависла угроза быть раздавленными под тяжестью землероя. И магия земли тут вряд ли поможет. Какую бы глубокую нору мы не вырыли, этот демон — олицетворение стихии земли. Его ворсинки пробурят за нами яму так быстро, что моргнуть не успеем. Нужно что-то думать. Кстати, надеюсь, яйцо — это не землероя детеныш? Не, я ничего против не имею, однако он не особо сочетается с моей манерой боя. И, будем честны, огромная гусеница выглядит грозно, но не солидно. Вот куница выглядит стильно, так что яйцо. Расти во что-нибудь другое. Блин, надеюсь, землерой не умеет читать мысли. Но еще сильнее разозлился он именно на последней фразе. Снова заревел. Зашевелил зубами, даже немного изогнулся, чтобы накрыть нас пастью. «Да, это было похоже на страшный сон, когда бежишь, но будто стоишь на месте». Григорий с Виктором наконец-то добрались до демона и осыпали его ураганом ударов и стихийных снарядов. Чудовище снова изогнулось и вроде бы отвлеклось на них, но продолжало падать в нашу сторону. «Все же у меня был кое-какой план, так что быть раздавленным я не собирался». «Все за мной!» Крикнул я ребятам. Тем мгновенно последовали указу, и все вместе мы резко свернулись с траектории. А порыв ветра подцепил нас и унес с площадки поражения за пару секунд до того, как землерой рухнул на землю, проламывая баррикадой, сминая шатры и с треском давя деревья в лесу. Холм, на который упал демон, весь переворотился. Земля вздувалась. Деревья вырывались с корнями. В воздух полетели клочья земли, камни, булыжники, щепки Можно сказать, мы совершили огромный прыжок, чтобы не оказаться в эпицентре этого хаоса. А князья тем временем нанесли совместный удар сверху. Они наверняка хотели пробить демона, но лишь протолкнули его вглубь земли, а попутно еще сильнее разозлили. Лагерь превратился в кашу. С одной стороны он был раздавлен, заграждения разбиты и втоптаны в грунт, орудия сломаны, а кто не успел убежать, сразу оказался в глубокой могиле. А с других сторон уцелевшие отбивались от остатков красномордах гномов. По всему лагерю прошло землетрясение, поэтому баррикады местами оказались перевернуты, местами устояли. Ошеломленные защитники не все успели прийти в себя, прежде чем гномы хлынули на заграждение. Еще раздавались огни очередей, но во многом битва перешла на ближнюю и среднюю дистанции. Сражение превратилось в мешанину, которая раз за разом еще и встряхивалась, когда землерой в очередной раз колошматил лес. Мы пробивались к уцелевшей части лагеря, попутно вырезая демоноидов. Ребята держались хорошо. Колян, понятно, он успел за сегодня повидать многое. А вот девчонки приятно удивили. Регина с Викой больше работали с помощью магии, а вот Милана с Ингой прямо-таки филигранно управлялись оружием своих отцов. Уверен, будь на турнире разрешение сражаться собственным оружием, они продвинулись бы значительно дальше. Я еще раз окинул взглядом перевернутый, покореженный лес, город трупов демоноидов, горящие орудия и сражающихся воинов, а еще огромного демона землероя на фоне всего этого безобразия. Кстати, что-то соколовы затянули битву. Уж двое могущественных магов должны были разобраться с одним демоном, хоть и таким огромным. Может, дело в размере и упругости? Атаки не рикошетили, осмягчались смягчались, прогибая тело землероя, словно подушку. Вдруг со стороны лагеря сверкнули пламенные крылья Стаса. Огненный сокол снова использовал родовую способность и атаковал основные силы демоноидов. Влетел в гущу врагов, сбивая их своими крыльями и подпаляя сразу пачками. Разил мечом, молнией и ветром. А за ним ринулось небольшое войско из уцелевших солдат и магов, впереди которых мчались святополк с Дмитрием. Кузены защищали Стаса от атак с флангов и тыла. Получилась довольно грозная комбинация, против которой даже я в текущем состоянии не хотел бы иметь дело. Эй, ну как тебе? Шикарное зрелище, а? Явился. У тебя странное чувство юмора, Чернобог. Это не чувство юмора. Это один из ликов хаоса. Посмотри внимательнее. Разрозненные плетущие интриги, полные лжи и обмана людишки объединились во благо общей цели и сообща сражаются против общего врага. Не будет порядка, если не добавить хаоса. А тьма нужна, чтобы держать хаос под контролем. Что ты имеешь в виду? Не понимаю. Прорывы естественны в этом мире, потому что его захватил Бог. Словно последний прорыв который так долго не открывался. Это вот там накопилось бесчисленное множество демонлайтов. А демон разожрался до таких гигантских по вашим меркам размеров. Хочешь сказать это вроде нарывов? Да, Беляш решил поэкспериментировать и установить в этом мире свою диктатуру. В результате мне приходится тратить кучу энергии. Чтобы прорывы не разрушили все одним чудовищным взрывом. И как ты это допустил? Я спал. И почему меня это не удивляет? А чего же ты ему не скажешь тогда? Он спит. Чего? Так разбуди его! Это невозможно. Сон Бога не прервать. Поверь, проще устроить революцию. Так что тебе стоит поспешить. Нужно уравновесить соотношение сил в этом мире и достичь баланса, пока не бомбанула. Ну, удачи. Стой, погоди! Зараза, он исчез. Короче... «Если я правильно понял ситуацию, то главные боги этого проклятого мира забили огромный хер на свое же творение, и мне нужно все это разгребать. Ну, класс. Охуенно. Я просто в восторге». «Да хватит возиться с этими мелкими тварями!» «Ра!» — я ринулся в тыл демоноидов, отделившись от ребят, ворвался в толпу тварей и принялся с упоением истреблять их. Взмах мечом и волна магического импульса скосила десяток демоноидов. Еще один. И разряды молний поджарили еще пачку. Вокруг меня взвился вихрь разрушения, питаемый яростью и гневом. Впервые за долгое время я поддался этим чувствам полностью и отпустил контроль. И внутренне удивлялся даже, почему хладнокровие вдруг улетучилось. Может, день хреновый выдался? Или я понял, а может, я убедился, что моя нелепая смерть и перерождение — это дело одного охреневшего бога? Хаос забурлил во мне с новой силой, потрясая источник. Мои атаки становились все мощнее и мощнее. Краснорылые твари начали бояться и пятиться. Хаос вот-вот готов был выплеснуться, миновав превращение в стихии. Меч разил, уничтожая все больше и больше врагов за раз. За мной появились девчонки с Каменевым и принялись добивать тех, кто умудрился избежать гибели или хотел накинуться на меня из слепой зоны. А впереди навстречу мчалось войско во главе со Стасом. Глаза закрыла черная пелена. Мне так захотелось прикончить этого ублюдка, который был вылитая копия моего убийцы. Тот же взгляд, та же манера движений, та же проклятая аура, сводившая разум с ума. «Прачь, Прач, прачь, это отродья Рычал я демоноидом, стоявшим на пути между мной и этим засранцем. прач взмах. Ветер, пламя, разряды молний. Мы уже были близко. Я видел его глаза, надменный лживо-благородный взгляд. «Иди ко мне, ну же!» Хаос начал выплескиваться. Черная, пока незаметная остальным, магия смешивалась со стихиями. Словно масло подлить в огонь. Атаки превратились в само разрушение. Стас был уже совсем рядом. Пара секунд, и я его прикончу. Вдруг голос из источника заставил опомниться. Не голос. Знакомый возглас куницы. Она напомнила мне, кто я есть. И хаос закрыла тьма. Буря эмоций в груди и вихрь в источнике быстро успокоились, охладились и поддались контролю. Они все еще присутствовали, но теперь были послушными, податливыми. Я сконцентрировал на острие меча заряд магии, рассек воздух, повергая остатки демоноидов. Стас сделал то же, и наши атаки встретились, вызвав взрыв с мощной ударной волной. А когда она утихла, между нами больше не осталось твари из прорыва. Тяжело дыша, мы уставились друг на друга. Стояли, крепко сжимая оружие, будто вот-вот начнем драться. Его ноздри вздувались, рот приоткрылся в оскале, а в глазах горели отблески огненных крыльев. Я убрал меч в источник. Врагов вокруг больше не осталось. Остатки хаоса улеглись внутри, вернувшись под контроль. Использовать его довольно рискованно. Хаос способен вывести из себя даже меня. Но Чернобог был прав. Тьма делает хаос управляемым и позволяет использовать себе на благо. Это могущественная сила, своевольная и опасная, но жутко полезная. Хорошая работа! воскликнул Светополк, сверкнув улыбкой. Хм, забавно. Четверо младших соколовок сейчас встретились на поле боя. Вдохновляющее, наверное, зрелище для остальных. Ногами снова прошла волна сильной вибрации, когда землерой в очередной раз рухнул всей своей тушей, уничтожая остатки леса. Григорий и Виктор наконец-то ранили демона и пробили брешь в его упругой броне. «Смотри, сейчас будет!» — воскликнули хором Дмитрий и светополк. Они так завороженно уставились в небо, где парили князья, что даже меня одолело любопытство. «И не заря!» Я увидел, против какой мощи мне предстоит сражаться. В небе вспыхнула ярко-синяя ослепляющая вспышка. На мгновение она обрела очертания распахнувшего крылья сокола, а затем мощный столб энергии ударил в брешь на теле землероя. Округу заполнил свет. Такой, что казалось, кроме него ничего и нет более. Глаза машинально закрылись, но это не помогало. Никак было не убежать от той пронзающей боли, что доходило до нас. Я стиснул зубы, сдерживая крик, а через секунду свет исчез, будто его и не было. А еще не было землероя. Эта ужасная атака полностью стерла его с лица земли, оставив на том месте, где он лежал, огромный обугленный кратер. Вокруг все лежали или кое-как держались, опустившись на колени. Хотя увидеть это удалось не сразу. Только когда вернулось зрение. К счастью, сам я держался на ногах. Шатался, словно пьяный. А потом все же аккуратно присел, чтобы перевести дух, и зарылся пальцами в черную, рыхлую землю. На зубах цепко прилип привкус металла. «Небесный сокол!» Откашлявшись, произнес Светополк. «Совместная атака отца и дяди! Ха! Я надеялся ее увидеть еще с мелких лет!» Он улыбался, словно ребенок, хотя глаза покраснели и жутко слезились. «И ни хрена не увидел!» — Дима нашел силы, чтобы пошутить, но тут же схватился за голову. «Это и есть сила света!» Сила, данная Богом, чьим послушником был Григорий Соколов. Ее мне придется преодолеть. Утром в город возвращались жители. Колонны с машинами пришлось разворачивать на полпути, когда до них дошла новость, что угроза миновала. Были, правда, и те, кто не успел даже выехать за черту города. Им даже, наверное, повезло. Если опустить то мучительно долгое время, которое истязали себя мыслями, что орда чудовищ вот-вот хлынет на улице. Кстати, боялись небезосновательно. Несколько тварей пробрались-таки через баррикады, пересекли лес, поля и по дороге добрались до окраин, где их, собственно, перестреляли с охранных вышек отряда заграждения. В общем и целом, жизнь понемногу возвращалась в мирное русло. А еще пара дней ушло, чтобы разгрести последствия бойни. Отряд охотников прибыл к вечеру, то есть примерно через сутки после подачи сигнала. Прибыли, убедились, что опасность миновала, подписали какие-то бумажки у Григория и уехали в Освояси. Князь после этого ходил мрачнее тучи. А у меня было время подумать над всей этой ситуацией. Как выяснилось, накануне только моя личная месть но и судьба целого мира. И каким-то чудесным способом она оказалась в руках адепта Чернобога, во всеми заповедями главенствующей религии. Весело, правда? И на самом деле плевать, что беда случилась из-за безалаберности этих самых двух богов, которые еще и друзьями оказались. Этот мир — мой, я в нем живу. «Если хочу и дальше это делать, даже в чужом теле, придется как-то эту проблему решать». На самом деле картинка сложилась в единый пазл. Прорывы в последние годы усиливались, хоть и делали это в горячих точках вроде диких земель, становились сильнее и твари, которые оттуда появлялись. А дело оказывается в дисбалансе света и тьмы. «Ладно, время еще есть, судя по всему». А пока мне предстоит подготовиться к финалу турнира. Его решили не отменять, а наоборот показательно провести, посвятив торжество павшим бойцам. Так что скоро мне предстоит сойтись в схватке со светополком. И ставки в этом поединке, как оказалось, жутко высоки. Проиграю, и всему пиздец. За руки магов имеют магическую же силу, и просто так соскочить не получится. Не говоря уже о репутации, которая будет смыта в унитаз. А без репутации во главе рода не встать. Выиграю. Сделаю сразу два шага навстречу цели. Со светополком в комплекте идет Дмитрий. А два послушных брата-акробата под рукой значительно укрепят мои позиции. В общем... В общем, расслабляться не стоит. Но одно дельце мне предстояло провернуть, прежде чем мы ступим на арену. Я... Очень хотел вернуть один должок. Это и достижению цели не повредит, и душевному равновесию поспособствует. И навыки адепта тьмы позволят размять. Думаю, пора навестить Кирилла. Глава 20 Я хотел бы отдохнуть этой ночью. После тяжелой битвы куча потраченных сил и едва не потерянного контроля желание расслабиться сидело в голове, словно жужжание назойливой мухи возле уха. Однако я все еще был убийцей из клана Чернобога. И хотя сам Чернобог сказал, что наши учения неполноценные, мои навыки сейчас пригодятся как никогда. Не только я устал. Охранники, стражи военные, все расслабились, когда опасность миновала. Поэтому я без особых проблем покинул свои покои, оставшись незамеченным. Куница вынырнула из источника и двинулась вперед. Она разведывала обстановку и предупреждала об опасности. Если по пути встречался патруль или стоял часовой, я знал об этом заранее и мог спокойно проскользнуть мимо. К тому же, теперь я мог довольно долго передвигаться или прятаться в тени. Мои силы окрепли, а хаос в источнике как-то способствовал единению с этим опасным измерением. На самом деле, мой уровень магии рос как на дрожжах после того, как Гаргару сожрал яйцо. Я точно перемахнул ступень ученика и забрался на середину отрока. И это только с той магией, что была родной для Александра. Разбавленная хаосом сила могла достигать начальных уровней воина. А если я начну использовать тьму и хаос в открытую, то и вершины этой ступени недалеко. Таить настоящую силу мне не привыкать. Вся моя прошлая жизнь — одна сплошная тайна. Я добрался до корпуса больницы, где лежал Балконский. Похоже, Виталий учел угрозу убить Чернобога, якобы явившихся в город, и обставил периметр своими людьми. Интересно. Не припомню, сколько бойцов Балконских на поле боя. Кстати. Сколько их было? Майдераль, помню, охранников других семей, которые напяливали боевую снарягу, тоже. А вот балконские как-то не успели засветиться, хотя возможности было хоть отбавляй. Один Арсений из их клана участвовал, да и то почти случайно и крайне неудачно. Но он Туринов, а не представитель главного рода. Тут есть над чем подумать, но мне пора двигаться дальше. Я изучил здание, график дежурств, маршруты внешних патрулей и частично внутренних, подглядев в окна. А еще мне удалось выяснить, где держали Кирилла. Шторка в его палате слегка приоткрылась, и в отражении зеркала я увидел его. Довольный, зараза. Кажется, рубился в какую-то приставку. Но особо разглядеть не вышло, что снова закрыла обзор. Итак. Я приготовился к проникновению. Периметр ребята держали умело. Мне даже пришлось подождать минут 15, чтобы уличить момент, когда часовые передавали пост. Я где-то слышал такую штуку, что единственное время, когда на посту нет часового, это тот миг между пост сдал и пост принял. И именно в этот промежуток охрана сосредоточена не на дежурстве, а на передаче обязанностей. Наверняка не везде так. Но здесь получилось именно, как я и предполагал. Пользуясь теневыми тоннелями, мы с куницей пробрались в здание. Внутри тоже повсюду шныряли патрули, а почти каждый уголок просматривался с камер. «Почти» — тут определяющее слово. Я будто растворился в пространстве. В душе наступило ностальгическое спокойствие и сосредоточенность. Тело чуть ли не само двигалось, а мозги автоматически просчитывали маршруты. Конечно, это давалось не так просто и естественно, как раньше все таки в новом теле не хватало нейронных связей, чтобы оно поспевало за разумом. Разок я чуть не оступился, когда распахнулась дверь кладовки, и оттуда вывалилась уборщица с тележкой, набитой средствами для мытья. Веселая женщина в светло-голубом халате с передником насвистывала себе под нос какую-то мелодию и, виляя увесистыми бедрами, катила тележку вдоль коридора. А мне пришлось прятаться в кладовке, потому что слепое окно уже закрывалось, и ждать следующего шанса. Короче, я просидел там полчаса, вдыхая запах мокрых тряпок, химии для уборок и грязной воды из тазика под шкафчиком. Похоже, ее забыли вылить. Дальше мой путь пролегал на самый высокий этаж. А это пять долгих и опасных лестничных пролетов, которые нужно обходить с такой осторожностью, чтобы даже пылинки не сдуть. А мне ж еще и охрану трогать нельзя раньше времени. Так что дело предстояло непростое. Короче, я выбрал лезть по шахте лифта. Куница предварительно осмотрела ее и выяснила, что камер там нет. Ну, слава богам. Я уж думал, тут не больница, а штаб-квартира спецназа. Я улечил момент, проскользнул в шахту, пройдя через тень, и уже лез наверх по тросу, наслаждаясь тишиной и тем, как все идет хорошо, когда вдруг лифт подо мной начал подниматься. Пришлось быстрее перебирать руками в надежде, что кабина лифта не придавит меня к потолку. Ой, да ладно. Просто было интересно, перегоню ли я механизм. Ну и воображение разыгралось. Видимо, отголоски молодого тела. Раньше я таким не страдал. Во-первых, там места было достаточно. А во-вторых, я бы легко скрылся в тени. Кстати, механизм меня не догнал. И остановился на предпоследнем этаже. Я уж было хотел подниматься дальше, но вдруг услышал знакомые голоса Виталия и Леопольда. Похоже, герцог Балконский снова выгуливал свою шавку. Ну или они навещали своих отпрысков. «Так рад, что Кириллу уже намного лучше. Он выглядит уже почти здоровым», — доносился рыболепный голос барона Туринова. «И еще раз спасибо. Спасибо огромное, ваша светлость». «Да не стоит», — протяжно отмахнулся герцог. «Все-таки твой сын — один из героев. Не члену моего клана валяться в общем корпусе». Я перебрался в вентиляционную шахту. Почему-то захотелось проследить за ними. Чуть я подсказывала, что стоит это сделать. «Да-да, герой, мой мальчик так пострадал!» «Герой как же!» Положил весь отряд и сам спрятался в кокне. «Если бы не сердобольные дураки, там бы его и похоронили!» «Как он? Поправляется?» «Да, уже намного лучше. Ужин умял весь, да еще добавки просил. Я уж хотел было поворачивать обратно» чтобы не слушать эти тупые разговоры, но вдруг услышал кое-что подозрительное. «Как там наш план?» Шепотом спросил Леопольд. «Тише ты, дурень!» Тут же перепугался Виталий. Прежде чем продолжить, он осмотрелся. Убедился, что никого поблизости нет. Есть. И шикнул. «Не здесь же!» «Да-да, конечно!» — винился Леопольд. «Простите великодушно!» Балконскому явно нравилось такое обращение. Он сольно ухмыльнулся, небрежно махнул рукой и продолжил путь. Где твой сын говоришь? А в 501-й палате, ваша светлость. Давай быстрее. Навести мы поедем к Залесским. Виталий замедлил шаг и тихо добавил: Там мы поговорим о деле. Залесские? Это же семья Вики. Какие дела у них с этими ублюдками? «Так, похоже, планы придется немного поменять. Прежде чем сдохнуть, Кириллу придется побыть источником ценной информации и...» Но об этом поразмыслим попозже, когда расклад будет яснее. Я добрался-таки на последний этаж. Выждал, пока пройдет патруль, и прокрался в палату Кирилла. Он меня не заметил, хотя я вышел из тени. В комнате было темно, и только синеватый экран телевизора освещал обстановку. За игрой Кирилл жевал чипсы и носил вулл-джойстик, пытаясь нокаутировать какого-то ряженого в балахон лысого монаха. Серьезно? Ему драк в реальной жизни не хватает? Или он учит комбинации, чтобы применить их в бою? А вот в этом есть какой-то смысл. Бей по яйцам. Там даже у монахов слабое место. «Ау, ау Кирилл подскочил от испуга и чуть не заверещал, как девчонка, увидев очертания черного силуэта. Но куница оплела его рот хвостом и заглушила крик. На мне было маской длинный капюшон, а изменять голос не составляло для меня никаких проблем. Так что ублюдош наверняка подумал, что клан Чернобога явился по его душу. Тсс. Я поднял палец к лицу, давая понять, что ему лучше заткнуться. Кирилл отлично понял жест и мгновенно затих. Во взгляде, правда, застрял истошный вопль. А колени под одеялом так дрожали, что оно скоро должно было свалиться. «Тихо, не волнуйся, не бойся. Я всего лишь хочу задать тебе пару вопросов». Куница злобно оскалялась, поднесла мордочку к уху Кирилла и тихо так, злюще пророкотала, что тот побледнел. «Как бы не перестараться, а то коньки бросит раньше времени». И несмотря на то, что я за этим изначально и пришёл, сейчас такой расклад только бы все испортил. Обидно, жутко досадно, но я умею терпеть. Тем слаще будет миг расплаты, когда наступит подходящее время. Какие связи у твоего отца с родом Залезских? По глазам понял, что щенок что-то знает. Но пока не решил, чего боится больше, меня или выдать тайну. «Говори а не то!» — я мигнул, и куница тихо рыча давила хвост, удушая Кирилла. Он хотел побрыкаться но черная дымка, исходящая от демона, парализовала его. Снова в глазах блеснул взгляд осознания. наш вспомнил, что точно так же оцепенел в поединке со мной. Ну или просто испугался еще сильнее. «Лучше бы тебе не испытывать мое терпение. Говори!» «Я... я не знаю много...» Заикаясь, прах наклон. «Ничего страшного, говори, что знаешь. А достаточно ли этого или нет?» Я не стал продолжать фразу и жестом руки поторопил Кирилла. «Отец как-то обсуждал с Туриновым. Я слышал неразборчиво и... случайно. Ближе к делу. Оправдываться перед убийцей, что подслушивал отца, страх творит с людьми интересные фокусы. Что-то связанное с соколовами. Замешано несколько семей из и в их числе. Юнусовы. Раз уж Вика с Региной так тесно дружат, у второго семейства тоже может быть какая-то связь. Про них не знаю. Не слышал. Подробности. Что они хотят сделать с Колобами? Сюрприз, вечеринку, пригласить на совместный ужин. Немного юмора. Могли чуть расслабить обстановку, но вышло не очень удачно. Кирилл будто еще сильнее сжался. «В императорском дворце кто-то точит зуб на князя. Это все, что я знаю! Пожалуй...» Куница снова закрыла трусливый рот предателя, а я погрузился в раздумья. А значит, мои косвенные догадки были верны. Болконский слишком уж расстилался перед нами. Выходит, просто выжидал подходящего момента, чтобы ударить. А заказчик, похоже, кто-то из императорского дворца. Кто-то, способный предоставить роду герцога нехилые такие привилегии и закрывать надзорным органам глаза и уши. Вот, например, этот корпус больницы создан исключительно для лечения семьи Балконских, судя по всему. На все здание было всего несколько палат. а Остальные помещения были заняты непонятно чем. И это при обилии раненых после бойни у прорывов. Короче, подозрение на подозрении. Надо выяснить. Зачем Балконский будет встречаться с Залеским. Бляха-муха, мне приходится распутывать интригу против Соколовых. Кто бы мог подумать? Но сейчас это сделать необходимо. Я махнул куницы, и она нырнула в источник. А Кирилл даже не пискнул в надежде, что я оставлю его в покое. Но он мне больше не пригодится. В моей руке появился меч. Кирилл сразу его узнал. Взгляд ублюдка стремительно изменился от осознания неминуемой гибели и удивления от того, кто стоит перед ним. Не успел промычать он перед тем, как клинок сверкнул на синем свете экрана телевизора. Брызги крови оросили стену. Меч снова исчез в источнике. «Похоже, отдых нам только снится», — вздохнул я, исчезая в тени. Балконский с Туриновым спокойно вышли из больницы, сели в подъехавший лимузин и укатили. Я наблюдал за ними с крыши здания напротив и выдвинулся следом, прыгая через пролеты. Никогда не любил тайные преследования. В любой работе есть та ненавистная часть, которую жутко не хочется выполнять, но без нее никак и приходится действовать через «не хочу». Моим «не хочу» были именно тайные преследования. Когда приходилось скакать, как сейчас, по крышам или плестись со скоростью черепахи возле парковой дорожки, чтобы подслушать разговор. Долгое, тягомотное занятие. Только полчаса в коморке казались хуже. Однако даже такую работу я умел выполнять. И выполнял. Водитель лимузина нарезал круги, чтобы выявить хвасты. Грамотно, но не к месту. Нужно же уважать труд соглядатаев. Убедившись, что за ними никто не следует, они отправились, наконец, по нормальному маршруту. Я ожидал, что они направятся за город, и уже перебирал варианты, каким способом за ними поспевать, но лимузин вдруг свернул и поехал в сторону местного элитного ночного клуба. Принадлежал он, конечно, балконским, и впускали сюда только особых гостей. Вот только сейчас клуб не работал, хоть и ночь. Виталий с Леопольдом вышли из машины и скрылись за дверями. Я смотрел здание и не увидел ни одного охранника. Даже лимузин уехал. Окна были закрыты, света нигде не видно. Казалось бы, лакомый кусочек для человека вроде меня, однако что-то меня все-таки смущало. Слишком уж безопасно выглядело все. Для тех, кто хотел бы прокрасться, разумеется. Только вот гадать и выяснять времени не оставалось. Скорее всего, балконские проехали навстречу последними, и внутри уже начался разговор, который мне очень нужно услышать. Поэтому я сиганул вниз. Куницу решил оставить снаружи для подстраховки. Она явно не хотела слушаться, но все-таки последовала указу. Поначалу все шло неплохо. Технические коридоры были пусты, внутри тоже не оказалось охраны, и почти все помещения оставались погруженными во тьму. Тьму. «Чёрт возьми, только не это!» Я успел лишь подумать о своей догадке, как со спины в меня полетел нож. Я увернулся, растворился, в тени вынырнул, чтобы нанести удар, но на меня встретил удар встречный, и клинки звякнули, нарушив тишину. «Зараза, теперь меня точно заметили!» Поборник тьмы растворился, чтобы атаковать снова, но я не собирался давать ему такой шанс, и сам прыгнул в тень. В этом измерении сражаться было чрезвычайно опасно. Проиграть мог тот, кто потеряет контроль и окажется поглощенным, а клинки тут не могли ничего. Я почувствовал присутствие противника и устремился в его сторону. Похоже, он не ожидал подобной подставы, испугался и вынырнул. Значит, ранг у него невысокий. Мастеров начального уровня учат избегать подобных ситуаций, потому что контроля еще не хватает. Похоже, мне повезло. Я вынырнул, прямо перед ним и атаковал в лоб. Так мастеров начального уровня тоже учат не делать. И это сбило его еще сильнее. Мы обменялись парой коротких ударов, мой меч против его кинжалов. Может, с тенью он обращался пока не слишком умело, а вот ближний бой усвоил хорошо. «Что там случилось?» Раздался из глубины здания крик Балконского. Но ему никто не ответил. Мы оба не обратили внимания на то, что цель узнала о происшествии. В бою черноборжца против черноборжца исход может решить любая секунда. Снова обмен ударами. «Давай обратно! Забирай нас сейчас же!» Похоже, вызвали водители. «Это плохо». К крику Виталия добавились другие голоса, раздались звуки быстрых шагов по лестнице. Спугнули, черт! Они уже добрались до двери, а значит, смысл сражаться по заветам тьмы у меня отпал. Я сконцентрировал в руке хаос, пропитанный тьмой, чистый, без примесей стихий. И даже через маску почувствовал, как удивляется мой противник, и его страх. Он попытался бежать. Умно. Задание уже выполнено, и цель покинула опасное место. Так зачем подвергать себя риску? Убийцы клана Чернобога не подчиняются общей морали и могут бежать с поля боя, когда того требует ситуация. Но если убийцы клана Чернобога намереваются кого-то убить, они убивают. Черный, даже на фоне погруженного во тьму помещения, хаос тьмы соскользнул с руки и нагнал беглеца. А затем тот исчез. Растворился в пространстве, будто его и не было. И на этот раз насовсем. Снаружи просвистели колеса, заревел мотор. Я кинулся на улицу, где меня уже ждала куница. А затем втопил вдоль дороги, сокращая путь через тень, чтобы догнать лимузин. Почему чернобожец охранял место встречи Балконского и его подельников? Подумаю, по пути. Глава 21. Я уже говорил, что ненавижу преследование. Так вот, это был не тот случай. Моя цель убегала изо всех сил пыталась оторваться, но даже не знала, где именно я нахожусь. Во мне проснулся хищник. Заиграл азарт. Раньше эмоции были подавлены, и погоня нравилась тем, что давала хотя бы какие-то их блеклые отголоски. Но теперь я мог чувствовать этот азарт в полной мере и наслаждаться процессом. Время поджимало, лимузин мчался по дороге. Наверняка к нему уже выдвинулись кортежи телохранителей, поэтому скоро придется иметь дело с целой аравой боевых магов. А разобраться в этом деле нужно прямо сейчас. Какой заговор готовил Балконский и при чем тут Залезский? Как отреагирует на смерть Кирилла и поймет ли, что я к этому причастен, раз уж имеет дело с кланом Чернобога? Конечно, поборники тьмы не единожды выступали друг против друга, когда оказывались по разные стороны баррикад, выполняя заказ. Мы обычно не знаем, кто скрывается за маской Соклановца и собственную личность никому не раскрываем. Вот только почему на место встречи чернобожца позвали? А больницу, где лежал наследник рода, охраняли только обычные маги. Слишком много вопросов и слишком мало времени, чтобы на них отвечать. Я был прав. Скоро к лимузину присоединились три внедорожника. Дороги сейчас почти пустовали, так что они спокойно рассекали с нарушением всех ПДД.